Олесь Бузина. Утешение историей. Крейсер «Варяг» — рецепт прорыва. Под вывеской подвига часто скрывается разгильдяйство и военная некомпетентность. Решение действовать по шаблону породило героический миф, но убило корабль. История крейсера «Варяг» — миф, переживший целое столетие. Думаю, ни одно столетие он еще переживет. Немногим боям XX века, богатого двумя мировыми войнами, выпала такая честь. Воевали, кровь проливали, а помнится вот это. Одинокий корабль, идущий на бой с целой эскадрой, гордо реющий Андреевский флаг. Вечные слова песни. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Команды русских кораблей той эпохи интернациональны. В кают-компании множество немецких фамилий. Старшим штурманским офицером Варяга был лейтенант Берренс, Старшим минным офицером лейтенант Роберт Берлинг. Мичманы Шиллинг, Эйлер и Балк тоже варяговцы. Буквально на первых минутах боя японский снаряд разорвал на куски мичмана Андрея Нерода. От 22 графа осталась только кисть руки с кольцом на пальце. Каждый третий офицер варяга – немец. Читая этот список, можно подумать, что речь идет о каком-нибудь германском или британском корабле. Но российский флот начинался при Петре I с приглашенных на службу иностранных специалистов. Многие из них обрусели, как в незапамятные времена варяги, давшие название крейсеру. Основали офицерские династии, так и служили империи на морях из поколения в поколение, с европейскими фамилиями и русскими отчествами, как у того же Берлинга Роберта Ивановича. К тому же, после присоединения Прибалтики, Лифляндии, Эстляндии и Курляндии... В первой половине 18 столетия в состав российского дворянства вошло вместе с тощими поместьями многочисленное Остзейское дворянство. Остзее – восточное озеро по-немецки, Балтийское море. Все эти бедные, но благородные роды, вроде знаменитых врангелей, не мучились лишними сомнениями. Служили шведам до Карла XII, пришли русские, стали служить им. Впрочем, романовы не лезли в культурную политику этой категории своих подданных. На каком языке в Риге и Ревеле, ныне Таллин, они говорят, какую веру исповедуют, неважно, лишь бы служили. А служили безденежные немцы действительно хорошо. Такой уж у них был менталитет. Вот и получилось, что ровно треть офицеров-варяговцев участвовавших в бою, по национальности являлись немцами. Шесть из восемнадцати. ауфдек Kameraden». Да и песню, ставшую знаменитым военным гимном, сочинил самый настоящий немец, природный и чистокровный, поэт Рудольф Грейнц, подданный германского кайзера Вильгельма. В том же 1904-м, буквально по горячим следам. и по-немецки, естественно. В оригинале начало звучит так «Aufdeck, kameraden» – «На палубу товарищи», то, что мы знаем в русском переводе как «Наверх вы, товарищи». Едва отгремели залпы боя у Чемульпо и мировые информагентства разнесли по газетам всех стран сообщение о героическом поединке варяга с кораблями «Микадо», Грейнц в восторге бросился за письменный стол. Его распирало сочувствие, мужская солидарность. В войне с японцами Германия была однозначно на стороне России. Поэтому Грейнс и писал, буквально сливаясь с командой погибшего корабля в местоимении «Мы». «Из пристани верной мы в битву идем, навстречу грозящей нам смерти. За родину в море открытом умрём, где ждут желтолицые черти». «Желтолицые черти меня всегда умиляли». Говорят, из песни слов не выкинешь. Неправда, эти выкинули, как неполиткорректные. Привязка к конкретной войне со временем исчезла. А ведь варяг пели на многих войнах, и не только русские. К примеру, те же немцы, поступавшие после проигранной уже Второй мировой во французский иностранный легион, лихо горланили его во Вьетнаме. Напомню, что до американцев еще в пятидесяе, в этой стране желтолицых чертей, прошу редакторов не вычеркивать, успели повоевать французы. Лабода среди эйлеров. В общем, причудлива судьба военных песен. Тот же автор варяга Рудольф Грейнс дожил между прочим до 1942 года. Интересно, что чувствовал он, когда немецкие танки шли на Сталинград. Что пела тогда его душа, вряд ли когда-нибудь узнаем. Но, возвращаясь к офицерам Варяга, находим среди них и своего земляка, мичмана Александра Лободу. Во время боя ему было всего 19. Назначение на крейсер он получил ровно за три месяца до прославленного сражения. В гражданскую войну будет драться против красных на бронепоезде «Адмирал Колчак». Расстрелян в 1920 году в Холмогорах. Разведет история героев боя в Чемульпо. Лейтенанта Сергея Зарубаева, вот уж лихая фамилия, расстреляет ЧК в Петрограде в 1921 году по тому же таганцевскому делу, что и поэта Николая Гумилёва. Капитан второго ранга Степанов, старший офицер крейсера, эмигрирует в Югославию после победы Октябрьской революции. которая для него оказалась не победой, а поражением, тяжким и непереносимым. Мичман Шиллинг умрет в независимой уже Эстонии, бывшей Эстляндии, в 1933 году. Эйлер скончается в Париже в 1943. А лейтенант Евгений Беренс умудрится стать одним из первых начальников морских сил Советской Республики. Я же говорил, что немцы могут служить кому угодно. и умрет в Москве в 1928-м. Не судите никого из них строго. Страсти, раздиравшие души в начале прошлого века, остыли, сменившись новыми переживаниями. Да и наши тоже остынут. Потомки, точно так же, как мы сегодня, будут с недоумением взирать на нас, задаваясь вопросом, От отчего же они так кипятились, стоило ли, а память о «Варяге» и песня все равно останутся. Вчистую проигранный бой С детства, с того самого момента, как, сидя рядом с отцом у телевизора, смотрел я черно-белый художественный фильм «Крейсер-Варяг», мучил меня вопрос. Мог ли он прорваться? Было ли хоть одно решение, которое принесло бы кораблю не только славу, но и победу? Свободное море впереди – тающие за кормой очертания японской эскадры и продолжение боевой биографии. Бой «Варяга» с японцами 27 января 1904 года, по старому стилю, продолжался чуть меньше часа. Ровно в 11.45 броненосный крейсер «Осама» открыл огонь по русскому кораблю, вышедшему в открытое море. А в 12.45, согласно записям в вахтенном журнале, Варяг и сопровождавшая его устаревшая канонерская лодка «Кореец» уже вернулись в гавань Чемульпо. Крейсер тащился с явным креном на левый борт. В борту его имелось восемь пробоин, по другим данным 11. Потери – один убитый офицер и 30 матросов, шесть офицеров и 85 матросов ранеными и контуженными. Еще около 100 получили легкие ранения. Это из 570 человек экипажа. Ранение получил и командир корабля, капитан первого ранга Всеволод Руднев. Фактически все, кто находился на верхней палубе у орудий, были ранены или убиты. О продолжении боя не могло быть и речи. В тот же день Руднев принял решение о затоплении варяга и взрыве корейца. С военной точки зрения полное поражение. Короче, иначе даже не могло быть. На протяжении всего боя кореец сделал только несколько выстрелов по японским миноносцам. Достать крейсера противника устаревшая посудина не могла. Её орудия стреляли дымным порохом на небольшое расстояние. Боевым значением корабль не обладал вообще. Бегун против бойца. В отличие от корейца, построенный в США бронепалубный крейсер Варяк Был новым боевым кораблем с 12-ю 6-дюймовыми орудиями. Однако все они были установлены открыто на палубе и не имели даже противоосколочных щитов. Единственным козырем корабля являлась высокая скорость. На испытаниях в Америке он показал 24 узла. «Варяг» был быстроходнее любого корабля японской эскадры. Однако старый тихоход «Кореец», едва развивавший 12 узлов, Связывал его по рукам и ногам. Чтобы расправиться с варягом, хватало всего одного корабля японцев, броненосного крейсера «Осама», на котором держал флаг контр-адмирал Уриу. Этот корабль британской постройки, кроме 14-6-дюймовых орудий, обладал еще и четырьмя 8-дюймовыми в башнях. Не только палубу, как у варяга, но и борта его надежно прикрывала броня. Иными словами, варяг был бегун, а осама – боец. Варяг предназначался для разведки и рейдерства, охоты за беззащитными транспортами. Осама – для эскадренного сражения. А ведь кроме мощнейшей осамы, у японцев при Чемульпо имелись небольшой броненосный крейсер Чиода, четыре бронепалубных крейсера, из них три новых, посыльное судно и стайка миноносцев в количестве восьми штук. Полное численное превосходство, целая свора охотников загоняло дичь. Как поется в другой, несколько менее известной песне, плещут холодные волны. Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг, сами взорвали кореец, нами потоплен варяг. Звучит, согласитесь, даже несколько издевательски. Сами себя взорвали и потопили, чтобы то, что уцелело, не попало в руки врагу. А это, как по мне, слабое утешение, учитывая, что варяг японцы потом все равно подняли. Ни в коем случае не хочу упрекнуть экипаж крейсера и его командира в недостатке личного мужества. Его-то было проявлено даже в избытке. Недаром, кроме русского ордена Святого Георгия IV степени, Руднева в 1907 году, уже по окончании войны, наградила еще и Япония. Он получил от Микадо Орден Восходящего Солнца в знак признания неопровержимой отваги. Передавая Азия против отсталой Европы. Но любой бой – это еще и математическая задача. Имея пистолет, не стоит связываться с целой толпой противников, вооруженных винтовками. Но если у вас длинные и быстрые ноги, лучше не связываться и попытаться уйти. А вот уйти варяк с его двадцатью четырьмя узлами против 21 одного у Осамы действительно мог. Тащилась бы вся эта до зубов вооруженная кавалькада в бронежилетах за ним и только потом обливалась бы. Но достать ни из восьми, ни из шести дюймовок не могла. Правда, для этого нужно было предварительно самим уничтожить кореец. Но ведь его и так потом взорвали. Существует версия, что из-за ошибок в эксплуатации русские моряки за предыдущие три года якобы запороли паровую машину «Варяга». Держать свою рекордную скорость долго он не мог. Тут мне остается только руками развести. Японцы, поднявшие после боя крейсер, перебрали его машину и добились весьма приличной скорости в 22 узла. Желтолицые черти... а может просто усердные аккуратные люди, вроде нынешних китайцев, показавшие чванливым европейцам, что могут на самом деле отсталые азиаты. Ну, как и те же русские демонстрировали в свое время под Полтавой Европе способность быстро обучаться всем европейским премудростям. В общем, недаром Ленин о русско-японской войне статью написал «О передовой Азии и отсталой Европе». Так на тот момент и было. Неброское, но правильное решение. Так и видится мне отрадная картина. Ранним утром 27 января 1904 года, безо всяких оркестров и исполнения гимнов при прохождении мимо застывших на рейде иностранных кораблей, где несут они почетную службу стационеров, Выскальзывает из гавани узкий длинный корабль в боевой оливковой раскраске и летит, что было сил, мимо ошалевших японцев в Порт-Артур. И на нем Мичман Нерод, уцелевший, и Мичман Лобода, которого никто не расстреляет в 1920 -м. и все 570 матросов и офицеров, вплоть до довольно наемного ресторатора Плохотина и матроса второй статьи Михаила Авраменко, с которого начинается список погибших. и матросов Карла Спруге и Николая Нагле, явно эстонцев, ближе к концу этого скорбного перечня покоящихся. Своих в Порт-Артуре предупредили бы о готовящемся нападении. Война бы иначе сложилась. А на рейде в это время взрывается кореец, и команда его переходит на иностранные корабли. Единственное возможное решение, чтобы снять путы с быстрых ног варяга. Всем своим критикам приведу два примера из истории той же войны. 1 августа 1904 года три русских крейсера столкнулись с более мощной японской эскадрой в Корейском проливе. Устаревший крейсер «Рюрик» был подбит и стал терять ход. Но адмирал Карл Иессен отбросил сантименты и принял решение уходить во Владивосток. «Рюрик» погиб. Россия и «Громобой» спаслись. Никто не упрекнул Иессена в правильности решения. Оно было единственно верным. По документам, японские крейсера были быстроходнее русских. Однако на практике ни Россию, ни громобой в тот день они не догнали. Уголь стал кончаться, а возвращаться в Японию было далеко. И крейсер Изумруд после Цусимского сражения бросился на утек, вместо того, чтобы сдаться. и ни один желтолицый черт его не догнал. Сам, правда, сел через несколько дней на камне под Владивостоком, но зато позора плена избежал в изначальном смысле этого слова. «В общем, если ты бегун, беги! И не связывайся с дуболомами, героем не станешь, но жить будешь. Лучше петь песни, чем знать, что про тебя их споют другие». 19 июля 2014 года.